Глава 74. Блок. Мистер Андерсон подкатил к тротуару напротив дома 224 по Колобасас Роуд. Это было ветхое каменное строение с облупившейся краской на стенах и прогнившими оконными рамами. Лужайка совсем заросла, и среди высокой травы были беспорядочно раскиданы детские игрушки, выцветшие на солнце, как будто они бестолку валялись здесь уже очень давно. Если бы кому-нибудь понадобилась наглядная иллюстрация дела о разводе, при котором мужу достается дом, а жена получает детей, то это она и была. По местному радио только и говорили, что о попытке взрыва, предпринятой Фрэнсисом Эдвардсом прошлой ночью. В новостях сообщалось, что злоумышленник был застрелен прямо на месте происшествия, и что местные правоохранительные органы проводят расследование. Была еще одна важная новость, но она совершенно затерялась на фоне неудачной попытки теракта. Накануне вечером был ограблен бар Хога, а его владелец Райнхок был застрелен неизвестным преступником, которого, как сообщалось, видели выходящим из бара с автоматическим оружием в руках, очень похожим на винтовку AR-15. Берлинский блок могли лишь прийти к выводу, что этот неведомый пастор подчищает концы. Профессора Грубера тоже не видели уже два дня, и его мать успела заявить о его пропаже. Берлин направился по усыпанной гравием дорожке ко входной двери. Он встал слева от двери, Андерсон справа, а Блок отступил назад. Берлин постучал. Судя по всему, Брайан Денвер видел, как они подходили к дому, потому что сразу же окликнул их. Вы вторглись в частное владение. Я вооружен и буду стрелять на поражение, чтобы защитить себя и свою собственность. Сейчас же уходите. Настроен он не слишком-то дружелюбно, заметил Берлин, после чего крикнул в ответ: Мистер Денвер, это агентство национальной безопасности. Прошу вас убрать оружие и выйти из дома. Молчание. Это посягательство на частную собственность, я сказал. Проваливайте с моего участка. Считаю до трех, а потом открываю огонь. Мистер Денвер, весьма желательно, чтобы мы с вами поговорили. Я бы этого очень хотел. Вы не арестованы. Раз, крикнул Денвер. Ответьте на мой вопрос, и мы оставим вас в покое. Нам плевать на Хога и всех остальных, кого вы убили. Скажите нам то, что мы хотим знать, и вы свободны. То ли Денвер не смог вспомнить, что идет после раз, то ли ему просто надоело переговариваться через дверь, но через миг входную дверь сокрушила автоматная очередь. Полетели щепки. Все трое приникли к земле. Берлин кивнул Андерсону. Не говоря ни слова, тот подполз к боковому окну справа от входной двери, быстро заглянул внутрь, а затем опять пригнулся и помотал головой. Подкравшись к окну слева от двери, Блок быстро подняла голову, а затем опять присела. Она сразу поняла проблему Андерсона. Планировка дома делала лобовую атаку опасной. Широкая прихожая с гостиной открытой планировки справа и обеденной зоной слева означали, что Денвер мог стоять у подножия лестницы и держать под огнем всю переднюю часть дома. На груди, руках и ногах у него были кевларовые доспехи. На голове боевой шлем со всеми положенными причиндалами. Тут где-то за домом залаяла собака, большая собака. На передних воротах висела табличка Осторожно, злая собака, а участок был обнесён семифутовым забором. Обойти дом с тыла было бы непросто, Причем собака послужила бы ранним предупреждением для Денвера, что исключило бы элемент неожиданности для этого фланга, тем самым исключив его из доступных вариантов атаки. Резко поднявшись над боковым окном, Андерсон быстро произвел четыре выстрела один за другим, все четыре менее чем за полторы секунды, после чего укрылся опять. Ответом на заданный таким образом вопрос стала автоматная очередь в его сторону. Блок осторожно заглянула в окно со своей стороны. Тихий и немногословный Андерсон не казался ей человеком способным промахнуться, потому как он держал Глок, она поняла, что он знает свое дело. Пуля из этого пистолета обязательно найдет свою цель. Андерсон несколько раз выстрелил в ответ. Наблюдая за происходящим из своего окна, Блок увидела, как одна из пуль отскочила от шлема Денвера. Остальные тоже попали в цель, но без толку. Денвер был слишком хорошо защищен. Блок достала свой мобильный телефон, выбрала опцию камера и поместила его в углу окна, поставив на подоконник таким образом, чтобы видеть Денвера на экране. На это ушла всего пара секунд. И телефон оставался практически незаметным, выступая над рамой от силы Надюин. Привстав на одно колено, Блок вскинула ствол, глянула на телефон, показывающий обстановку за окном и притаившегося там Денвера, сориентировалась, куда целиться. Ноги тяжело оттягивала руки. Блок уже неделю не выходила на стрельбище, и это чувствовалось. Она выбрала именно такой ствол, потому что могла полагаться только на один удачный выстрел, угодивший в цель. Однако сейчас прикинула, что ей понадобится три выстрела: один для пристрелки, один для корректировки и третий, чтобы поразить цель. Когда она нажала на спусковой крючок, из ствола магнума вырвалось всполох пламени размером с баскетбольный мяч. И Андерсон и Берлин, удивленно обернулись на нее. От грохота заложила уши. Блок видела Берлина и Андерсона одним только боковым зрением. Она посмотрела на экран своего телефона. В воздухе в трех футах позади Денвера повисло облако пыли, деревянных щепок и волокон ковра. В деревянной обшивке дома образовалась дыра, и еще одна в одной из ступенек лестницы, фути справа от левой ноги Денвера. Корректировка. Блок подправила прицел и опять нажала на спусковой крючок. Дыра в стене образовалась ниже, но рядом с первой и чуть левей. Денвер истошно визжал. Ей понадобилось всего два выстрела. Блок посмотрела на экран своего телефона. Денвер лежал на спине, винтовка валялась рядом с ним на полу. Тут она услышала звон разбитого стекла, и через миг Андерсон уже придавливал лежащего Денвера к полу. Подхватив свой телефон, Блок пролезла вслед за Берлином через окно, которое разбил Андерсон. Денвер лежал на спине в прихожей, вопя от боли. Он елозил по полу правой ногой, упираясь пяткой в половице и пытаясь приподняться на локтях. Его левая ступня лежала в футах в 10 от него в гостиной, все еще обутая в ботинок. Возле двери стояла стойка с автоматами, а рядом две полные сумки патронов. Увидев, что Андерсон отбросил ногой винтовку Денвера и вытащил пистолет из кобуры у него на поясе, Блок убрала свой ствол. Кровь уже пропитала пол. Андерсон сорвал с занавески шнурок и обмотал его вокруг левой икры Денвера, туго затянув. Берлин встал над раненым. Мы можем сделать так, чтобы вам оказали профессиональную медицинскую помощь всего через две минуты или же через 20. Выбор за вами. Хотя не думаю, что у вас есть 20 минут, мистер Денвер. Думаю, вам очень повезет, если вы продержитесь хотя бы пять, даже со жгутом. Тут расположена пара крупных артерий. У вас не так много времени. Так что скажите мне, кто этот пастор и получите шанс остаться в живых. Это противозаконно. На кого вы работаете? На глубинное государство, выкрикнул Денвер. Это не противозаконно, потому что я говорю, что это не противозаконно. Куда вы намылились со всем этим арсеналом, мистер Денвер? Я вижу на сумке лежит какой-то список. Это ваши цели? спросил Берлин. Да пошёл ты, бросил Денвер. Мистер Андерсон, перережьте жгут. Мистер Денвер не желает сотрудничать. Нет, выкрикнул тот. Андерсон наклонился, открыл длинное тонкое лезвие и поднёс его к шнурку от занавески. Это было единственное, что мешало Денверу быстро истечь кровью. Последний шанс, мистер Денвер. Кто этот пастор? Он убьёт меня, если я вам скажу, процедил тот сквозь стиснутые зубы. А если не скажете, вас убьёт мистер Андерсон. Вам решать, кто сейчас представляет для вас более непосредственную угрозу. Ни хрена я вам не скажу. Мне плевать, кто вы такие. Берлин повернулся и направился к входной двери, сказав напоследок: "Мистер Денвер слишком глуп, чтобы оставаться в живых. Помогите ему, пожалуйста, мистер Андерсон". Блок отвернулась, двинулась вслед за Берлином к двери, и как только вышла на улицу, услышала звук полицейских сирен. "А теперь к зданию суда", бросил Берлин. Мистер Андерсон аккуратно прикрыл за собой входную дверь и открыл брелком автомобиль. Направляясь к машине, он бросил шнур от занавески в высокую траву.